История горцующего жеребца Как-то раз во время ужина в Болонии в 1929 году у меня родилась мысль о создании собственной скудерии. И я не стал откладывать дело в долгий ящик. «Скудерия» — в переводе с итальянского «конюшня». Термин вошел в употребление благодаря включению этого слова в название различных итальянских гоночных команд. Фактически просто заменяет слово «команда». Та первая команда просуществовала 9 лет, и все это время была неразрывно связана с Альфа-Ромео. Действительно, интересы Скудерия Феррари никогда не расходились с интересами миланской компании. Кроме меня, в Скудерию инвестировали Аугусто и Альфредо Каниато, братья из Феррары, занимавшиеся торговлей пенькой, а также Марио тадини который заслужил титул горного короля за прекрасные выступления на гонках в гору в Италии и за рубежом. Первый президент Феррари, Альфредо Каниата, скончался в 1979 году. Тадини же до сих пор здравствует и живет в Пьемонте, в Альбе. Однако Скудерии не суждено было просуществовать долго. Тадини и братья Каниата не задумывались о том, что команда должна развиваться. С 1932 года, когда мы купили P3 «Альфа-Ромео», доминировавшую в большинстве гонок и ненужную больше миланской конюшни, Феррари фактически заменила «Альфа» в гонках. Нашим президентом в то время был граф Тросси, выдающийся человек, о котором я обязательно расскажу. В те времена «Альфа-Ромео» не видела «Феррари» конкурента и вряд ли могла представить, какое острое соперничество возникнет между ними в будущем. Наоборот, в Милане понимали, деятельность «Феррари» позволяет «Альфа-Ромео» не терять статус гоночной команды. Ведь напрямую «Альфа-Ромео» больше не хотела продолжать участие в гонках. Были и другие преимущества сотрудничества, не такие заметные на первый взгляд, но необходимые для развития. Я подробно сообщал в «Альфа-Ромео» о том, как машина ведет себя на трассе и какие новшества используют конкуренты. Таким образом, «Скудерия» Феррари стала небольшим обособленным подразделением «Альфа-Ромео» для самых преданных любителей «Альфа». Между нами не было конкуренции. «Альфа», «Ромео» и «Феррари» объединяли технические и финансовые связи. «Альфа» не только на выгодных условиях поставляла нам новые комплектующие для машин, но и давала много полезных советов. Наши отношения с руководством миланской команды были прочными и в 1929 -м. А потом стали еще теснее, когда в «Феррари» перешел их конструктор Коломбо. Кроме того, я продолжал работать гоночным консультантом правления «Альфа», Разумеется, в «Альфа» могли бы обойтись и без моей «Скудерии». Похожие подразделения быстро создавались и также быстро исчезали, и одна лишь «Феррари» продолжала работать стабильно и была готова соответствовать все более высоким требованиям, предъявляемым гонками. Неудивительно, что в конце концов «Альфа» стала считать «Феррари» своим спортивным филиалом. Изначально мы решили, что выступать за «Феррари» будут исключительно акционеры, Однако со временем наняли профессиональных гонщиков. Новолари, Арканджели, Кампари, Варцы, Барзакини, Фаджоли, Широна, Дрейфуса и других. Когда «Альфа» окончательно ушла из гонок, ее пилоты захотели перейти в «Скудерия» Феррари, так как мы предлагали лучшие условия. Однако появление уже состоявшихся звезд не помешало развиваться талантливым молодым ребятам, многих из которых ждало перспективное будущее. Тросси. Бривио, Моль, Тадини, Пентакуда, Сиена. Вот первые имена, приходящие на ум. Еще вспоминаются Камотти, Скорфиотти, Диополито, Карролли, Братья Кониато, Братья Герси, Батони, Софьетти, Фолиньо, Кабианки, Циглер, Буччи, Закарини, Бруно, Рампони, Севери, Соци, Барбьери, Берони, Мариони, Пелигрини. Все они выросли в моей «Скудерии». Может, кто-то не помнит, что один из крупнейших итальянских автопроизводителей Лянча основан человеком, начинавшим свою карьеру в «Фиат». А ведь Винченцо Лянча действительно работал там. Он был не только прекрасным гонщиком, но и замечательным инженером. Создав собственную компанию, Винченцо показал себя как гениальный конструктор и выдающийся коммерсант. Когда вспоминаешь таких людей, становится понятно — что причина многих провалов, которые часто списывают на отвернувшуюся удачу, на самом деле кроется в неспособности или неумении людей чувствовать требования времени. Лянча же это умел и добился успеха. Преждевременная кончина не позволила ему раскрыть свои таланты в полной мере. Он не успел увидеть, какого уровня достигнет основанная им компания. А сохранить наследие Винченца его потомкам не удалось. Компанию передали третьим лицам. Так оборвалась преемственность поколений. К сожалению, дети таких родителей редко способны достойно продолжить дело своих отцов. вынужденные слишком рано занять их место, они не выдерживают давление и грузы ожиданий, страдают от отсутствия опыта и не могут добиться успеха. При первом знакомстве с сыном Винченцо, Джанни, я заговорил о дружбе с его отцом, сказал, что до сих пор им восхищаюсь. Однако Джанни быстро дал понять, что ему намного интереснее обсуждать последние технические новинки, чем разглагольствовать о великом духовно-техническом наследии. И это меня опечалило. Спустя 10 лет, в 1964 он приехал в Маранелло в качестве клиента и произвел на меня совсем другое впечатление. Спортивный, загорелый, улыбающийся, Джанни принялся рассказывать о своей жизни в Бразилии, где держал фазенду и не скрывал эмоций от того, что снова оказался на автомобильном заводе, ведь столько времени уже прошло с тех пор, как он ушел из компании, носящей его имя. Встреча была приятной. Его сопровождала молодая красивая девушка, без колебаний отказавшаяся от роскошной жизни на экране, чтобы в реальности вести мирное существование и быть все время рядом с Джани, которому за эти годы пришлось многое пережить, и проблемы в компании, и личные потери. Я чувствовал, что приезд на завод дался ему нелегко. Думаю, всему виной стала чрезмерная родительская любовь, а груз ответственности он не мог выдержать просто в силу возраста. Однако вернемся к моей жизни. Я ушел из Альфа-Ромео незадолго до начала войны, но, как вы помните, меня сковывал пункт о четырехлетнем запрете на любую деятельность, связанную с гонками. Я не мог не только участвовать в гонках, но и возродить Скудырия Феррари. Как акционерное общество она формально была ликвидирована. На выручку от этой ликвидации выходное пособие от «Альфа» я основал в Модене компанию Auto Avio и мы построили типа 815, всего в двух экземплярах для двух молодых клиентов, желающих участвовать в «Мили-милье». Под мастерскую использовался старый офис скудерия Ferrari на «Виале Трента-Триест». Типа 815 могла похвастаться восьмицилиндровым двигателем объемом 1500 кубических сантиметров. Я не имел права дать ей свое имя, поэтому и назвал 815-й. Машина была частично собрана из комплектующих «Фиат». Куратором проекта я назначил Альберто Массимина, который помогал в создании Альфа-158 и тоже ушел из Альфа-Корс. На последней довоенной мили милье Одной 815-й управлял новичок Альберто Аскари, сын моего погибшего друга, великого гонщика Антонио Аскари, а другой уроженец Моданы, маркиз Лотарио Рангони Макиавелли, который во Вторую мировую служил в авиации и разбился во время тестового полета. мили миля тысяча миль, самая известная в Италии гонка на выносливость, проводившаяся с 1927 по 1957 год. 13 раз до Второй мировой войны и 11 после. В целом гонка у обоих экипажей не задалась, хотя старт получился замечательным, учитывая, в какие короткие сроки мы построили машины. Маршрут бреша кремона мантуя бреша имел форму треугольника. Первым финишировал молодой лейтенант Хушки фон Ханштейн на БМВ с символом СС на рукаве. Позже он стал спортивным директором porsche а потом авторитетным членом Международной спортивной комиссии. Шел апрель 1940 года. Германия не только одержала победу на 13-й миле но и шаг за шагом завоевывала Европу. Два месяца спустя в печь Второй мировой была беспощадно брошена и Италия. Объявление о начале войны, прозвучавшее по радио 10 июня, на секунду повергло меня в шок, хотя я уже давно опасался, что все к этому идет. Я вспомнил, как в школе нам прививали отвращение к Австро-Венгерской империи. Вспомнил Первую мировую умершего брата, трагедию при Капаретто, вспомнил гибель итальянских партизан и французских солдат в Арагонах, смерть братьев Бруно и Константе Гарибальди. Моя жизнь рушилась. В душе у меня все взбунтовалось, и этот внутренний протест определил мое поведение в драматических событиях. Первые два года войны, как и ожидалось, оказались для Италии разрушительными, учитывая позицию, которую она заняла. Я спешно пытался понять, какой работой могу заняться. Потом. Наступил знаменательный день, 25 июля, когда фашизма судил фашизм, как и предсказывал Леонардо Арпинати. Для меня это не стало неожиданностью. Смертный приговор режима вынес Дино Гранди, с которым меня познакомил Гвида Корни. С тех пор мы с Гранди больше не виделись, но 40 лет спустя, в 1962 он телеграммой поздравил меня с присуждением премии Дага Хаммаршельда. Премия Хаммаршельда вручается за заслуги в области общественных наук. Этот умный, образованный, благородный уроженец Эмилии, большой оригинал, на склоне лет, завел в окрестностях Моден и ферму, настоящий образец рационального хозяйства, который в течение многих лет управлял его сын Франко. В Марнелло я перебрался в конце 1943 года, когда был принят закон о промышленной децентрализации. В Модене в моей компании работало около 40 человек, Однако за время войны их количество значительно возросло. В Маранелло было уже 160 сотрудников. Из акционерного общества моя фирма преобразовалась в индивидуальное предприятие. Вы спросите, почему именно Маранелло? Почему я выбрал эту деревушку у Готской линии? Готская линия — оборонительный рубеж немецких войск в Северной Италии во Второй мировой войне. Проходила по юго-западным склонам Апеннин до побережья Адриатического моря. Просто в непосредственной близости от места, где сейчас располагается завод, я владел землей. Настали сложные, но открывающие много возможностей годы. Очевидно, речи о создании автомобилей больше не шло. Я начал работать на Национальную римскую авиастроительную компанию, которая производила небольшие четырехцилиндровые двигатели для учебных самолетов. Потом мой сотрудник Энрико Нарди, ставший впоследствии конструктором, познакомил меня с замечательным туринцем Карадо Гати, занимавшимся торговлей станками. Он предложил мне производить гидравлические шлифовальные станки, копируя немецкие образцы. Машины нужны были для изготовления подшипников, поэтому пользовались высоким спросом. В лицензии на производство немцы мне вежливо отказали, объяснив, что станки очень сложны в изготовлении, адекватную техническую помощь для организации производства и запуска они обеспечить не могут». Однако мой юрист сказал, что по действующему итальянскому законодательству я могу собирать станки без лицензии, так как их не делали в Италии в течение трех лет после получения патента, а количество станков немецкого производства не покрывает потребности в них на итальянском рынке. Я сразу же приступил к работе, стремясь создать как можно более точную копию. Станки получились настолько похожими на немецкие, что руководитель одного из крупнейших промышленных предприятий Италии написал мне Произведенные вами шлифовальные станки не хуже оригинальных. А 8 сентября 1943 года на завод Феррари в Маранелло пожаловали немцы, чтобы произвести инвентаризацию. Во главе инспекции стоял офицер, известный в Италии до войны, инженер и коммерсант, и он удостоил меня комплимента. Сеньор Феррари, вы делаете отличные шлифовальные станки, поэтому мы их конфискуем». Так что ни отсутствие лицензии, ни невозможность получить консультацию специалистов и оригинальные чертежи не помешали нам создать станки, о которых слышали даже за пределами Италии. После 8 сентября начался один из самых трагичных периодов итальянской истории — немецкая оккупация. В следующие страшные месяцы одно неверное слово могло стоить жизни. Мы недавно вспоминали те времена с оставшимися в живых товарищами, которые приехали в Маранелло, чтобы поздравить меня с 81-м днём рождения и привезли мне почетное удостоверение и памятную медаль освободительной войны. Я прекрасно знал, чем буду заниматься после окончания военных действий и готовился к этому, хотя мастерская дважды пострадала от обстрела 4 ноября 1944 года и в феврале 1945 Я продолжал разрабатывать проекты гоночных машин, и сразу после войны избавился от станков. На завод снова приехал мой друг Джоакино Коломбо, инженер, создавший знаменитую Альфета 158. Мы с Коломбо решили не возвращаться к восьмицилиндровкам, которые уже выпускала «Альфа», а реализовать амбициозную мечту — создать 12-цилиндровый двигатель. После долгих обсуждений и размышлений мы принялись за разработку мотора, который стал коньком «Феррари». «В качестве логотипа я предложил использовать горцующего жеребца, украшавшего автомобили старой Скудерии». Причем тут горцующий жеребец? История проста и трогательная. Именно он был изображен на кабине истребителя Франческо Бараки, летчика-героя, выдающегося аса Первой мировой войны, погибшего при Монтелло. В 1923 году, после победы на гонке Савио в Равене, Я познакомился с графом Энрико Баракой, отцом героя, а позже с его матерью, графиней Паулиной. Как-то раз она мне сказала, «Феррари, нарисуйте на своих машинах горцующего жеребца, эмблему моего сына. Он принесет вам удачу». Я до сих пор храню фотографию Франческо Бараки, на обороте которой его родители написали, что доверяют мне фамильную эмблему. Конь был черным, таким и останется. Эконоричный желтый для фона я выбрал, потому что этот цвет модены. 12-цилиндровый двигатель всегда был моей мечтой, еще с 1914 года, когда я впервые увидел фотографию Packard, дебютировавших в Индианаполисе. После войны я встречал новенькие моторы Packard на потрясающих автомобилях старших офицеров американской армии. Кажется, именно 12-цилиндровый американский автомобиль в 1919 купил Антонио Аскари, а потом подарил его отважной Марии Антонетти Авансо, первой женщине-пилоту болида. Мелодичный рев этого единственного в мире 12-цилиндрового мотора казался мне совершенством, а мысль о том, что я могу создать что-нибудь подобное, просто не давала мне покоя. Через несколько лет и Иппокарт отказался от их использования и остался единственным разработчиком. Меня много критиковали, говорили что компания скоро прикажет долго жить, что я хочу прыгнуть выше головы и слишком рискую. Но я знал, в начале работы с любым двигателем бывают сложности, и никогда не сомневался в успехе, потому что верил в конструкторские навыки Коломбо и потому что Бацци, маэстро настройки моторов, снова начал работать со мной. Однако не буду кривить душой, нам удалось довести двигатель до ума только благодаря особым материалам, появившимся позднее. Я имею в виду знаменитые тонкостенные вкладыши для подшипников, коленвала, созданных Тони Вандервеллом, удивительным человеком, основателем команды «Ван Помню, когда чемпионом мира стал Джон Сертис, Вандервелл, с которым мы остались в хороших отношениях после ухода его команды из гонок, прислал мне телеграмму. «Браво! Вам удалось то, что я безуспешно пытался сделать на протяжении многих лет». Я помню его гениальную придумку. Блокирование подшипников Индием, ставшее ключом к решению моей проблемы. Появление дешевых подшипников нового типа, подшипников скольжения, было обусловлено требованиями военного времени. Дело в том, что раньше в коленчатых валах авиационных двигателей использовались роликовые подшипники, а их производство было очень длительным и дорогостоящим. Потом американцы изобрели способ электролитического плакирования подшипников тонким слоем индия, металла, который стоматологи в Штатах использовали для протезирования. Насколько я помню, первые эксперименты ставили на 24-цилиндровом двигателе в 1939 году. Вандервелу удалось произвести настоящую революцию в производстве подшипников, и я охотно признаю, что без его изобретения моя команда вряд ли так быстро выиграла бы чемпионат мира. Однако революция на этом не закончилась. Границы возможностей постоянно раздвигались. К счастью для нас, многие технологии, изначально разработанные для военных целей, нашли применение в мирной жизни, а конкуренция обеспечила дальнейший прогресс. Именно благодаря конкуренции за последние 30 лет в создании автомобилей был сделан огромный шаг вперед. Вес машин уменьшился, а удельная мощность увеличилась вдвое. В Формуле 1 на смену автомобилем весом 805 кг и мощностью 78 лошадиных сил на литр пришли 575-килограммовые болиды, имеющие 175 лошадиных сил на литр. Это стало возможно благодаря тому, что появились новые материалы: никелевые, цементируемые и улучшенные пружинные клапанные стали, а потом и другие никелевые сплавы, то есть перлитный высокопрочный чугун. Сплав Нимоник 80А Нехромовые бронзы и весь спектр белых стали. В первую очередь титан, легкие и сверхлегкие сплавы, например, магний, редкоземельный металл, цирконий и новейшие сплавы на основе серебра и тория. Один из последних примеров. Трехлитровый двигатель, переделанный из двухлитрового, который стоял на болиде, выигравшем чемпионат Европы по гонкам в гору. Чтобы оснастить его дополнительным количеством лошадиных сил, нам пришлось привезти из США новый сплав, благодаря которому Поверхность коленчатого вала не повреждается при пуске двигателя. Сплав на вес золота. Я назвал Америку, но мог бы добавить и Англию, и Германию. Итальянская промышленность, как бедный родственник индустрии высокоразвитых стран. У нас много идей, энтузиазма интересных разработок, но не хватает сырья, ценных материалов и некоторых видов комплектующих, из-за чего мы вынуждены полагаться на невыгодный импорт и можем только мечтать о независимости. Идеи всегда были и будут нашей главной силой, особенно в придачу купорства в их реализации на практике и уверенности в своей правоте. Когда я решил разрабатывать 12-цилиндровые двигатели, меня вдохновляла убежденность в нашем успехе Раймана Сомера, замечательного французского гонщика в неизменных белом подшлемнике и шейном платке в горошек. «Феррари, 12 цилиндров без компрессора — это именно то, что нужно», не уставал повторять он. В результате наш двигатель, который, по прогнозам многих, должен был положить конец моим амбициям, стал прародителем всех двигателей «Феррари», тех самых, которые до сих пор выигрывают гонки. Я работал с 8- и 6-цилиндровыми, но именно 12-цилиндровый предпочту каждому из них. Сегодня технический «Рубикон» перешли итальянские и иностранные фирмы, которые когда-то надо мной посмеивались. Я видел увеличенные и уменьшенные версии нашего 12-цилиндрового двигателя, видел, как изменяли газораспределение, увеличивали ход поршня и диаметр цилиндра, чтобы сделать рабочий объем больше. Однако черты первого полутора полуторалитрового прототипа, разработанного Коломбо, до сих пор можно обнаружить у его многочисленных потомков. С 1946 года мы перешли к полностью самостоятельному проектированию и производству. Дебют команды Ferrari состоялся в мае 1947 -го на автодроме пьяченцы За рулем нашего болида был Франко Кортезе. Он лидировал, как вдруг за два круга до финиша заклинило бензонасос. Начало не самое удачное, но многообещающее. Наш первый 12-цилиндровый полуторалитровый автомобиль, наш первый Феррари, создавался как вполне классический. Не могу сказать, что при его создании мы руководствовались каким-то особенным опытом. Мы просто хотели сделать автомобиль с обычным двигателем, который постарались довести до совершенства. Возможно, я всегда недооценивал значимость настройки машины. В первую очередь я всегда думал о двигателе, стараясь сделать его мощнее, повысить производительность, а не о шасси. Я твердо верил — хороший двигатель, больше 50% успеха. И долгое время это действительно было так. И остается так, если при равном объеме двигателя у вас на 40 лошадиных сил больше, чем у соперников. Но когда удельная мощность двигателя почти одинаковая, Любые недостатки шасси начинают влиять на результат. Ведь в современной «Формуле-1» все работает на пределе возможностей. После каждого сезона болит приходится совершенствовать, чтобы ни в чем не уступать конкурентам и идти в ногу со временем. Только это поможет компании, создавшей с 1946 года 140 прототипов двигателей, еще долго держаться на плаву. Тем временем мой повзрослевший сын Дина окончил техническое училище имени Ферма Корни в Модене по специальности инженер-технолог. Каждый год это учебное заведение выпускает отличных специалистов, которые нередко приходят работать в Феррари и вносят ценный вклад в мое дело. После этого Дина получил диплом инженера в Швейцарии, защитив в качестве дипломной работы проект четырехцилиндрового двигателя объемом 1500 кубических сантиметров с двумя впускными и одним выпускным клапанами. Кроме того, он один год учился на факультете экономики и бизнеса Болонского университета. Мой сын с детства рос в атмосфере гонок. Он испытывал страсть исключительно к автоспорту и с легкостью пилотировал любые машины. Сначала ездил на Fiat 500, потом на Fiat 1100 ТВ и, наконец, на двухлитровой Феррари по автодрому Модене. Из-за этого его увлечения я, конечно, переживал, и дело не только в том, что гонки-занятия рискованные. Я боялся, что это плохо скажется на его и так некрепком здоровье. Однако Дина отличался невероятным самообладанием и рассудительностью. Когда в моей работе что-то не клеилось, а это было неизбежно, он обычно говорил со спокойной уверенностью. «Папа, не бери в голову. Со временем все наладится». Ему всегда удавалось найти правильные слова в нужный момент, хотя он был еще таким. Разумеется, Дина работал на моем заводе, и очень усердно. Приведу кусочек одного его письма от августа 1955 года из городка Визербелла, неподалеку от Римени. Вот что я думаю по поводу новых двигателей. Мне кажется, стоит взять за основу нынешний учитывая, какие хорошие результаты он показывает, особенно в приемистости и количестве оборотов. Нужно установить на нем точки опоры двигателя и сцепления, чтобы можно было поставить его на наше шасси. По-моему, для полуторалитровки оптимальное решение — восьмицилиндровый двигатель. Четырехцилиндровый хоть и меньше по размеру и по рабочему объему, но у него есть минусы, которые всем известны. Я считаю, что на следующую зиму необходимо запланировать проведение тестов моторов с непосредственным впрыском, Пусть они и займут много времени, но, на мой взгляд, это единственный способ добиться превышения показателя в 100 лошадиных сил на литр. Достаточно вспомнить реалии 1964 года, когда восьмицилиндровый полуторалитровый двигатель с непосредственным впрыском стал самым часто используемым, чтобы понять, насколько дальновидным был мой сын. Последняя его разработка появилась долгой снежной и полной тревог зимой 1955 1956 когда Дина из-за болезни уже почти не вставал. С Яном моим близким другом мы много часов провели у постели сына, обсуждая конфигурацию полуторалитрового двигателя. Вариантов было множество. Четырехцилиндровый, шестицилиндровый рядный, шестицилиндровый 65-градусный V-образный, восьмицилиндровый. Помню, с каким азартом Дина участвовал в разговоре, какие аргументы выдвигал и как внимательно изучал отчеты, которые я ежедневно приносил ему из Маранелло. В конце концов, мы выбрали шестицилиндровый V-образный двигатель из соображений мощности и размера. Знаменитая Ferrari 156 родилась спустя 5 месяцев после смерти Дина. Я обманывал себя, как любой отец на моем месте, верой, что наша забота может вернуть моему мальчику здоровье. Я убедил себя, что организм человека можно починить как болит, как двигатель, поэтому составлял кучу отчетов, Таблицу калорий всех безвредных для почек динопродуктов, которую он должен съесть, ежедневно обновляемую диаграмму, в которой отмечал альбумины, удельный вес мочи, содержание азота в крови, диурез. По ним я мог судить о развитии болезни. Но реальность, к сожалению, оказалась беспощадной. Мой сын слабел из-за прогрессирующей мышечной дистрофии. Она съедала его день за днем, а врачи ничем не могли помочь, потому что лечения нет. А единственная профилактика — своевременно проведенная генетическая экспертиза. Однажды вечером в дневнике со всеми показателями Дина я написал «Игра проиграна». Закрыл его и сказал «Я потерял сына, и все, что мне осталось, это оплакивать его». Перед смертью Дина нам помогал его друг, приятель по начальной школе, ставший священником Дон Савино. Он взял меня за руку и попросил «Держитесь, Феррари». «Давайте вместе помолимся за нашего Дина». И ответил, «Дорогой Савина, я не знаю молитв, даже тех, что люди возносят ежедневно, потому что не молился с первого причастия. Единственное, что я могу сказать, Боже, дай мне силы не возненавидеть весь мир». Пережив собственную трагедию, я решил помочь ученым Миланского института Марио Негри в изучении этой безжалостной болезни в поиске возможного лечения. Я инвестировал в фармакологические исследования, а также помогал распространять просветительские материалы по генетической профилактике, что позволило бы избежать рождения детей с такой патологией. Кроме того, с моей помощью была организована Всемирная конференция ученых в Маранелло, сборник статей по итогам которой я потом опубликовал. Однако в его распространении меня ждало горькое разочарование. Я попросил 18 советников по здравоохранению итальянских регионов прислать мне перечень учреждений, организаций, врачей, в общем, всех, кому могла бы быть интересна новая информация об этом заболевании. И ни один из них мне не ответил, кроме представителя Венета. О таком ошеломляющем результате я сообщил министру здравоохранения, в то время этот пост занимала Тина Ансельми, и получил письмо с выражением заинтересованности, которое, тем не менее, главным образом сводилось к изъявлениям уважения. Также я общался с Джерри Льюисом, долгое время поддерживавшим исследование дистрофии в США. Джерри Льюис, известный американский актер и комик. Из итальянцев мы вели диалог с Гаратини, Мусини, Дидонато, Корнелио, Даниэли, Анжелини, Маргретом, Далла Либера, Биралом, Бетто, с американцами Роулендом, Моссом, Скотландом, Димаура, а также с британцами Гарднер Медведом и Дубовицем и канадцем Карпатти. Названы итальянские, британские и канадские исследователи в области мышечной дистрофии. В Маранелло я встречался со Стэнли апелем и директором нейросенсорного центра в Хьюстоне и обнаружил, что подходы к исследованию этой болезни в разных странах серьезно отличаются. Тогда я понял, что скоординировать все исследования и добиться значимого результата возможно только при создании Международного комитета ученых. В конце концов, в одном из банков, устав которого предполагает обязательное расходование средств на благотворительную деятельность, я оформил нечто вроде завещания, где говорится, что каждый год из заработанных мной при жизни денег будет выделяться определенная сумма на стипендии молодым врачам, отмеченным университетскими больницами, формирование грантов для исследовательских институтов, на стимулирование и поощрение исследователей, которые занимаются изучением дистрофии, а значит, расширяют знания о происхождении болезни и могут предложить эффективные способы ее лечения. Таким образом, даже после смерти я продолжу исполнять свой долг, который чувствовал в течение долгих лет борьбы с мышечной дистрофией сына. Получится ли у нас? Задача непростая. Но мне помогают своими знаниями и поддержкой два близких человека — профессора Коппа и Бальдини. Я никогда не думал, что отец может что-то унаследовать от сына. Оказывается, может. Когда Дина болел, я все время спрашивал себя, как ему удается не озлобиться на весь мир, зная, что он скоро умрет. Только после его ухода я понял, насколько был великодушен этот юноша. Он никогда не донимал жалобами ни меня, ни своих друзей, Ни разу не дал нам почувствовать, как ему тяжело, как он страдает. Мой сын был щедрым, и дело не только в том, что он покупал своим не очень обеспеченным приятелям книги и дорогие журналы о машинах. Дина отличала душевная щедрость. Открыв мне свой богатый духовный мир, Дина показал, что сколько бы нам ни было лет, взрослеем мы только тогда, когда нам приходится пережить безмерную боль, которая научит нас, что такое доброта самоотречение, милосердие, долг. И насколько ценна жизнь для молодого человека, которому суждено уйти слишком рано. Ценность этого наследия я ощутил как-то раз в июне. Тогда мы с Дино, он был еще энергичным и полным сил, забрались на бастион Сан-Марино, туда, откуда открывается вид на скалистую долину мореки. Стоял полдень, и в лучах ослепительного солнца небо казалось немыслимо синим. Я поднимался по лестницам, держа в руках радио, Как раз в тот день проходила гонка в Лимане, на победу, в которой я рассчитывал. Дина смотрел на меня и улыбался. Но когда мы шагали по ступенькам, я чувствовал, что сын отстает. Он пытался скрыть усталость, но сбитое дыхание выдавало его. Представляете, я вижу фантастически красивое небо, невероятный пейзаж, слышу по радио новости о победе своей команды и в то же время понимаю, что теряю своего сына. И с этим ничего нельзя сделать. В лучах заходившего солнца небо засияло зловещими красками. Такой закат, мне кажется, не смог бы изобразить и сам Ван Гог. А я видел его своими глазами, и меня захлестнула искренняя радость, смешанная с невыносимой болью. И это тоже наследие Дина. Он открыл мне новое значение важнейших слов, то значение которого нет ни в одном словаре. Показал истинные краски жизни и мужества, которым в тот момент я не обладал. Помню, мы с латинистом сарбели как-то обсуждали самоубийство. Спорили, это поступок храбреца или труса. Я считал храбреца, потому что из привычного мира человек сознательно отправляется в неизведанный. Стоя там, перед обрывом в долину Морекия, я понял, что я трус. Иначе бы обнял Дина и бросился с ним вниз. Я выиграл битву гордости за сына, но проиграл битву отцовского счастья. В этот момент я вдруг подумал, что, стараясь защититься от реальности, человек даже придумал специальное слово — «невезение», которым на самом деле обозначает лишь то, что мы не сделали или не смогли предугадать. Дина гордился бы мастерской в ее нынешнем виде. После постройки первой полуторалитровки я поставил перед собой амбициозные цели. В «Альфа Ромео» обычно собирали один автомобиль в день, и мне хотелось выйти на тот же уровень. В конце концов, нам удалось этого добиться, хотя и не так быстро, как мне бы хотелось, а потом под руководством джузепа Дондо, Пьера Фузаро и Эдженио Альцати удвоить и даже утроить показатель. Возможности завода превзошли все мои ожидания. Сегодня его возглавляет инженер Джованни Сгвацини. На одном только заводе в Маранелло работают 1350 человек. А если считать сотрудников филиалов в Модене и Карацерия Скалетти, который Феррари владеет с 1970 их число возрастет до 1650. Мы производим 2500 автомобилей в год и намерены достичь показателя в 2800, оптимального количества для завода, который занимается производством машин небольшими сериями. Кроме того, Феррари вносит вклад в развитие автомобильной промышленности Италии, усиливая конкуренцию и добавляя живую струю в экономику Маранелла. Многие предприятия взяли за образец наш опыт и теперь активно развиваются. До того, как я продал Скудерию владельцам фиат, многие недоумевали, есть ли у Феррари будущее. Закономерные сомнения, будь мой сын жив, их бы не возникло. Но как часто бывает, мы строим планы, а потом случай обстоятельства, судьба или нехватка храбрости переворачивают все с ног на голову. Однако то, что мы привыкли называть судьбой, чаще всего находится в руках людей, четко знающих, чего они хотят, и умеющих принимать решения. По-моему, мне удалось выстроить работу завода так, чтобы он процветал. Мне было бы жаль, если бы ferrari повторила судьбу компании Этори Бугатти, инженера из Милана, производителя французских автомобилей, очень творческого, невероятно изобретательного, всемирно известного человека, которому так и не удалось найти преемника, Хотя он этого заслуживал. В будущем Феррари предстоит достойно продолжать свою славную историю. Да, порой удачи, упрямства и решимости достаточно, чтобы оказаться на вершине. Однако, чтобы удержаться на ней, придется многим пожертвовать и научиться находить компромиссы. Задача моего сменщика предельно понятна — сохранить желание и возможность прогрессировать, которое всегда отличало Феррари. Меня часто спрашивали, почему я не пытался сделать из завода крупное промышленное предприятие. Честно говоря, затрудняюсь ответить. Мне казалось, что я должен заниматься проектированием машин, а стать промышленником не смогу, потому что принципы работы крупного предприятия противоречат моей натуре. Натуре человека, который постоянно хочет внедрять что-то новое. Каждое утро, как только я приходил на завод, я испытывал желание что-нибудь изменить в конструкции машины, И это, конечно, беспокоило моих сотрудников, которые предупреждали, что в таком случае производство придется остановить, пусть в долгосрочной перспективе новшество могло оказаться полезным. При подобном подходе производить что-то кроме прототипов невозможно, не говоря уже о выпуске массовой продукции. Поэтому я считаю, что именно небольшие предприятия получают максимальную пользу от участия в гонках. Это дает возможность быстро внести качественные изменения в конструкцию машины. Покупатели сразу ощущают плюсы этого подхода, ведь благодаря ограниченной серийности почти всем новшествам, придуманным для гонок, можно довольно быстро найти практическое применение в производстве шоссейных машин. Кроме того, на маленькой фабрике больше чувствуется корпоративный дух, растворяющийся и угасающий в крупных предприятиях. Поэтому я считаю самое время поговорить о людях, которые помогли мне создать и развивать «Феррари». Всех работников моей «Скудерии» можно, в принципе, разделить на две группы. Первая — это молодежь, выпускники профессиональных училищ, например, училище Дина Феррари в Маранелло. Чаще всего это светлые головы, они быстро становятся хорошими специалистами, потому что отлично разбираются в проектировании машин. Вторая группа — это старая гвардия, с которой я работаю уже много лет. Они — часть прошлого, того прошлого, которое создало традицию, и их мнение является решающим при принятии ключевых решений. Именно они определяют вектор развития Феррари, постоянно подпитывая ее молодой кровью, своими детьми, внуками и другими родственниками. Между молодежью и старой гвардией постоянно идет диалог. Молодые ребята предлагают идеи, часто максималистские, что характерно для этого возраста. Мы, в свою очередь, рассматриваем их проекты, отклоняем или одобряем, вносим изменения. На самом деле, мне кажется, что в автомобиле вряд ли многое еще можно изобрести. А вот поле для улучшения огромное. В конструкции машины до сих пор присутствуют недочеты, которые не были исправлены изначально. Поэтому сейчас нужны не изобретения, а разработки. Современная машина прошла всевозможные испытания, пусть порой поверхностные, но решение некоторых проблем откладывалось, потому что требовало тщательного анализа. Главный корифей Феррари — это, без сомнения, Луиджи бацци имя которого я уже много раз называл. Последние пару лет из-за проблем со здоровьем он почти не выходит из своего дома в Модене и уже не заглядывает в мастерскую. Ему исполнилось 88 лет. В 1934 году Бац разработал двухмоторный автомобиль, позволивший Нуволари установить рекорд скорости на километре. Замер проводился на курорте Альтопашо на трассе Флоренция-Маре, и машина показала среднюю скорость 321,4 км в час. Потом в Скудерии появился Арнальдо Розелли, погибший в автокатастрофе во время войны. А также Коломбо, Массимино, помогавший ему строить Альфа-158, и Наси, от которого давно нет вестей. После войны Коломбо вернулся в Феррари и стал отцом 12-цилиндрового двигателя. Какое-то время с нами работали инженер Джозепа Буссо, толковый но очень своенравный, а также САТ, перешедший из Альфа Ромео. Больше семи лет Феррари трудился Аурелио Лампреди, потом ушедший в ФИАТ и ставший президентом компании Абарт. Безусловно, его можно назвать самым плодовитым проектировщиком Феррари за всю историю: полутора-трех, 3,75, 4,4,2, 4, 4, 2, 4, 5, 4 и 9 литровые Все 12-цилиндровые. Потом 4-цилиндровые двигатели объемом 2,3 и 3,5 литра. Затем рядный 6-цилиндровый и 2-цилиндровый, 2,5-литровый. На смену Лампреди пришел молодой инженер Андреа Фраскетти, большой талант, который, к сожалению, очень рано ушел от нас. Андреа погиб во время испытаний на автодроме моданы Фраскетти был одновременно пилотом, инженером и проектировщиком. Это очень большая редкость. Инженера, способного проектировать, найти почти невозможно. Обычно инженер производит расчеты, а проектировщик на их основе строит чертежи. Фраскетти же умел делать и то, и другое. После него в «Феррари» появился Карло Китти. Великолепный теоретик, энциклопедические знания которого сопоставимы разве что с крайней нелюбовью получать какие-либо знаки отличия. На тот момент новичок в проектировании гоночных машин. Наше сотрудничество не сложилось, но дело не в разногласиях, связанных с техническими вопросами, зарплатой или деятельностью профсоюзов. Могу лишь сказать, что тут вмешались посторонние причины, которые исказили реальное положение вещей и поставили под вопрос дальнейшие перспективы совместной работы. После увольнения Кити некоторые сотрудники, к моему удивлению, ушли вместе с Карло. Я не сразу понял, почему так получилось, но время, как обычно, все расставило на свои места. Потом появились инженеры Кокотца и Бьянки, которым суждено было погибнуть на трассе. В течение многих лет Феррари возглавляла «тройка» Форгьери, Бусси и роки Однако сейчас роки не может работать в полную силу из-за проблем со здоровьем, а Джан Карло Бусси в 1978 году похитили на Сардинии, и с тех пор о нем ничего не известно. Форгиери продолжает решать технические вопросы, а производственными занимается Ларди. По-прежнему работает Сальвара Сальварани вышел на пенсию, но все так же заглядывает в отдел исследований. Ряды специалистов пополнили каруза Матираци, Панчини, Томаини. Перечислить всех просто невозможно. С самого основания в Феррари трудятся неизвестные широкой публике люди, вносящие огромный вклад в развитие нашего дела. У многих молодых ребят, большинство из них выпускники профессионального училища имени Дино Феррари, На заводе работают родственники или знакомые. Я не хочу говорить ничего плохого о тех, кто ушел из моей скудырии. Ведь появление новых людей это новая кровь, энергия и опыт. Я верю, что после расставания нужно помнить только хорошее, а делать какие-то выводы не обязательно. Но давайте не будем забывать, что все работники, даже те, с кем мы сотрудничали совсем недолго, получили у нас огромный опыт и знания. Мы никогда не устанавливали рамок и каждый проектировщик видел, как его идеи воплощаются в жизнь или становятся основой для долгой, оживленной, а порой и жаркой дискуссии. Однако меня утешает, что покинувшие «Феррари» инженеры, в том числе те, кто ушел на более важные, пусть и менее известные в сфере спорта должности, не забывают о техническом спортзале «Маранелло». Рано или поздно каждый из них понимает, что во многом благодаря «Феррари» он смог заявить о себе – и заслужить уважение профессионального сообщества, что далеко не всегда удается сотрудникам более богатых компаний. Это признание, пусть запоздавшее, пусть давшееся непросто, лучшая награда за доверие, которое я всегда питал к своим сотрудникам, заряжавшимся от меня страстью к общему делу. Не знаю, что еще можно рассказать о заводе «Феррари», разве что ответить на вопрос, который мне часто задают, «Как создается гоночный автомобиль?» В 1960 году Болонский университет присвоил мне почетную степень доктора инженерных наук. Узнав об этом и вспомнив, что до меня этой награды удостоили Гульельма Маркони, я испытал потрясение, смешанное со стыдом. На церемонии я должен был выступить перед аудиторией с рассказом о своей деятельности, за которую удостоился такого признания. Вот моя речь. В ней ответ на этот вопрос. Автомобильная гонка — это заключительный акт продолжительной работы производителя, которая начинается, когда спортивная комиссия объявляет требования к машинам. Первый шаг — создание общей концепции автомобиля, подходящего для успешного выступления в рамках существующих правил. Это очень ответственная задача, так как ошибка в ней фатальна. Именно на этом этапе от производителя требуется принять самое сложное волевое решение. После этого начинается техническая разработка, проектируется двигатель, шасси и обтекаемый корпус. Выполняется строительство, производится настройка автомобиля, и после тщательной подготовки проводятся испытания, зрелищные, как самые настоящие гонки. Но сначала проектировщик задумывает свое творение, рисует его у себя в голове, видит в деталях и подробно описывает один за другим все элементы, детальной разработкой которых будет с увлечением заниматься целый штат сотрудников. На самом деле, гоночный автомобиль не всегда творение высшего разума, но неизменно плод долгой, самоотверженной работы целой команды. Как правило, для его проектирования требуется как минимум год. После этого можно приступать к строительству и стараться выполнить его в максимально короткие сроки. Тем не менее, оно обычно занимает 6-8 месяцев напряженнейшей работы, которая часто начинается еще до того, как автомобиль полностью спроектирован. Разумеется, это очень сложно и не всегда удобно, но иначе не удается успеть к началу сезона. Следующий шаг — сборка и настройка. Самый тонкий, самый сложный и самый нервозный этап. И, к сожалению, очень часто времени на него катастрофически не хватает, поскольку надо уложиться к первой гонке сезона, дата которой приближается столь же неумолимо, как последний срок погашения векселя. Если на испытательном стенде для двигателя можно с точностью до 90% определить мощность, компрессию, расход топлива, то с настройкой шасси все обстоит намного сложнее. Это не просто неблагодарное дело. Порой оно сводит с ума, особенно когда необходимо понять, что следует изменить или наоборот, оставить как есть на основе ощущений тест-пилотов, их положительных и отрицательных отзывов и мнения о потенциальных проблемах. Вы не представляете, сколько разногласий приходится преодолевать. Часто они возникают из-за того, что некоторые хотят сделать автомобиль в первую очередь статусным, Не представляете, как трудно порой найти решение, чем приходится жертвовать и сколько раз находить компромисс, чтобы вовремя закончить работу над болидом. Не все готовы в этом признаться. Я твердо считаю, что за свою историю «Феррари» сделала огромный шаг вперед. Мы увеличили удельную мощность двигателей, потребляющих обычное топливо, снизили вес машины благодаря использованию специальных материалов, существенно изменили архитектуру двигателей предложили, на мой взгляд, хорошие способы более рационального использования материалов и объема двигателя. За последние десятилетия нам удалось увеличить удельную мощность наших двигателей в два раза и сократить потребление топлива и вес машины на треть. Кроме того, нельзя забывать о прогрессе, достигнутом в устойчивости легковых автомобилей благодаря совершенствованию подвески и изменению распределения массы. Напомню, у современных автомобилей двигатели без наддува всего 2500 кубических сантиметров объемом и даже меньше. А весят они максимум 500 кг, При этом их характеристики значительно лучше, чем у машин, созданных перед самой войной. На них, весивших 750 кг устанавливали 6-литровые или более объемные двигатели с компрессорами, в некоторых случаях двуступенчатыми. Все это стало возможно исключительно благодаря смелым экспериментам с материалами. Если в конце Гран-при производитель видит, что детали машины изношены до предела, то в этом случае он может утверждать, что ему удалось не только подстроиться под новые требования регламента, но и выжить максимум из человеческих и технических возможностей. На мой взгляд, все усовершенствования машины, даже касающиеся торможения, это не изобретение, а медленная эволюция, ставшая возможной благодаря испытанию машины в экстремальных, нехарактерных условиях. Именно жесткие тесты позволяют внести изменения, которые потом можно использовать в производстве обычных серийных машин. Гонки — это настоящее шоу, парад технических новинок и впечатляющий спектакль. Но удовлетворительным результат нашей работы можно назвать только в том случае, когда отношения руководства, гонщиков, механиков, инженеров и вообще всех, кто работает в жаркой атмосфере соревнований, пропитаны истинным корпоративным духом. Именно благодаря ему «Феррари» удалось добиться успеха и стать маркой, которая прославила итальянскую промышленность на весь мир. В конце своего выступления в Болонском университете я произнес еще много слов благодарности сотрудникам нашей компании, а также поделился своим видением будущего. На этих страницах мне хотелось поговорить не только о концепции постройки новой машины. Я думаю... Все рассказанное мною о людях и событиях имеет прямое отношение к автомобилю и процессу его создания. И об этом нельзя было не упомянуть.